Двадцать третье. В великом смятении сейчас же ослабла заградительная сеть. Великую тайну своему поведаю сыну. Отточенное внимание. Великое спокойствие утверждаем действием. Тем быстрее нужно взяться за дело и утвердить себя пищей и жизнью. Свет света высшего в спокойствии приходит. «Великое сердце, — говорит с вами, — разрушителен свет для сердца нечистого. Видел на стене мерцающие блики огня. Плыл по тихой реке, потом несся по ней стрелой. Во сне получил назначение на корабль «Солнце», если не ошибся в названии».